казалось бы самое естественное поведение шофёра, которому до последнего не хочется выполнять подобный приказ. Но для тихвинских, проторчавших на шоссе 12 весьма сволочных часов, его вялое сопротивление оказалось последней каплей. Здоровенный малы в камуфляже и бронежилете взгрёб Женю за шкирку. "Ща ты у меня будешь вякать, да ты, блядь, скрутить по почкам, отобрать ключи, еще по почкам через канаву под елке мог ли предполагать Верзила, что накатанная цепочка, представшая ему так зримо, что уже казалась исполненной, лопнет в самом начале? Растрепанный парнишка шофер неожиданно легко уступил его хватке, при этом локоть пойманного вдруг резко взмыл вверх. Под челюсть обидчику, а в следующий миг возвратное движение кулака с хрустом расплющило здоровику нос. Эффект внезапности оправдался на сто пять процентов. Шофёр вырвался и отскочил в сторону, как растерзанный кот, успев напоследок подбить тихвинцу пяткой колено. Верзило основательно выключенный из схватки начал валиться. Женя только потом осознал, что заряд прошлого, выстреливший из подсознания, заставил его действовать в безотчётной уверенности. Вторая боевая единица тоже сработает вовремя и нипочём не бросит его одного. И ведь так оно и она и случилась, причём даже сверх всякого ожидания. Журба, не чаявшая от молодого водителя такого отпора, схватился за кобуру, Но почти сразу некое чутьё заставило его обернуться. Защититься он уже не смог. Вместе со свежей порцией снега в лицо и в грудь ему шарахнули обе ноги стремительно прыгнувшей танечки. Не зря она прилежно занималась в секции тхэквондо. Только на тренировках у неё ни разу не получалось так вдохновенно, как нынче. Тхвинский лидер вряд ли понял Что именно отправило его в капитальный нокаут, хотя и владел черным поясом по карате Сетокан. Крылов успел подумать, какая скотина Снегирев, девчонку под пули. Он ждал выстрелов, но их не последовало. Вот так понятливые вы мои, вместо автоматного треска прорезался у него в ушах голос напарника. А теперь медленно и очень-очень спокойно отдаём пукалки дяде и тёте, пока они, Боже сохрани, пукать не начали. Да не дяде с тётей, а железяки. Алексей сидел на корточках за спинами троих тихвинцев и держал в руках калашникова четвёртого, того, который хватал Женю за шею. Видно было, что его неожиданная атака застала троицу на самых разных стадиях вскидывания оружия, смотря какая у кого оказалась реакция. Теперь их позы постепенно приходили к общему знаменателю. Стоя под дулом автомата, и ведь что-то подсказывало, шуток не будет, парни отдавали стволы. Потом друг за другом опускались на колени и наконец ложились плашмя мордами в снег. завершая превращение изналитых сил их хозяев положения в положение возябшие жертвы жене по одному поднимала их отводил к запрятанному в кустиках гранд-чероки и там с наровисто вязал копроновыми шнурками от их же ботинок поток материщины и угроз которым вдруг разразился один из пленных был присечён нежным поглаживанием автоматного ствола по щеке Здесь дама ласково посоветовал Снегирёв: "Попридержи язычок, пока не отрезали". Даме бесстрашной Танечке было на всякий случай велено держаться подальше. Неровён час запомнит лицо. В джипе надрывалась рация. Кому-то не терпелось узнать, как движется дело. Женя выдворил рацию на капот, чтобы не создавала нервную обстановку. рация не относилась к категории непромокаемых и скоро затихла